Письмо автора. Всем. Как поживаете? У всех все хорошо? Здесь, в моих краях, заметно похолодало. Когда я только начинала писать эту историю, стояла теплая весна. Надо же, как быстро бежит время. Правильно говорят, что время весьма ревниво. Когда занимаешься любимым делом, оно летит быстрее. Сначала я хотела написать про семью. Поразмышлять, что же такое эта самая семья, которую порой ненавидишь и за которую одновременно переживаешь. Отчего иногда тебе совершенно наплевать на нее, а то вдруг она заставляет сжиматься твое сердце. Если бы не «эню», то я, наверное, до сих пор искала бы ответ на этот вопрос. Припоминаю тот день, когда встретила Иню впервые. Бормоча себе что-то под нос, она прошла мимо меня, а вслед за ней тяжелой поступью шагал ее папа. Казалось, они повздорили, потому что шли молча, сохраняя между собой дистанцию. Я заметила, что в то время, пока взгляд Иню был устремлен вдаль, Папа пристально смотрел ей в спину. В тот момент меня и осенило. И вот история, которая началась так, в конце концов закончилась. Написать эту книгу мне помогли очень многие люди. И прежде всего хочу выразить огромную благодарность обеим ню за то, что поделились со мной своей невероятной историей и не жаловались, и не злились на меня, пока я работала над романом. Я замечательно провела время в их компании. Низкий поклон и глубокую признательность в виде этого сердечка хочу передать сотрудникам издательства «Мунхактонни», которые, получив в работу рукопись, через какое-то время доставили ее читателю уже в виде книги. Как письмо по медленной почте и большая благодарность моей семье которое всегда остается самым главным чудом моей жизни. Спасибо, что дослушали до конца. Желаю всем счастья! Январь 2018 года. Ли Коним. Текст читала Елена Дельвер.